Роман Злотников Антон Краснов Книга «Бездн» Пролог Что возвращает память Ленар поднял тяжелые веки. Тонкая в запястье рука, затянутая в эфемерную, легко фосфорицирующую перчатку, касалась его кисти. Пальцы обеих его рук были переплетены в один мощный, судорожно зажатый блок — И в тот момент, когда Ариана коснулась любимого человека, могло показаться, что никакая сила не разомкнет этих до синево и стиснутых пальцев. «Ты спал?» – спросила она. Он моргнул. «Что?» «Ты спал», – повторила она, но на этот раз уже с утвердительной интонацией. «Ты спал, разговаривал во сне, ругал Зимберу, упоминал Элькана. Ты лежал как мертвый, шевелились только губы, и шло это бормотание. У тебя расстроены нервы. У тебя определенно расстроены нервы, Ленар, и тебе нужно пройти курс». Он приподнялся на локти и взглянул на нее с неприкрытой досадой. «О каком курсе ты говоришь? Ты что, девочка, совсем? Нет, решительно это тебе нужно пройти курс какой-нибудь там восстанавливающей нейротерапии, потому что ты говоришь глупости. Ты что думаешь, что какие-то дурацкие процедуры могут вернуть мне спокойствие? Ариана, девочка моя, только одна вещь может сделать это. Только одна». Она облизнула губы, поколебавшись, все-таки спросила. «И и что же это за вещь?» «Голова Зимбера», — воскликнул он. «Голова Зимбера!» — воскликнул он. «Голова Зимбера, и чтобы вот здесь, передо мной и всем советом. Голова на блюде из драгоценного деита, поддержавшего ибо его жизнь еще на несколько часов, чтобы Зимбер мог видеть всех, кого он подло обманул. Хотя нет, его голос стал ниже, появился незначительный, но все же заметная хрипотца. Хотя нет, всех он увидеть не сможет. Верховный конструктор проекта Аитер убит, а с ним ушли еще несколько непоследних людей в нашем деле. Я был прав». Как я был прав, когда предлагал Занану оставить нас там, в подземельях Кануана, но не допускать на борт звездолётов наместника Зимбера и его приспешников. Теперь мы расплачиваемся за это. Ариана коснулась пальцем его пылающей щеки и промолвила. Ты стал другим. В тебе появилось то, чего раньше я не замечал никогда-никогда – жестокость. Да, Ленар, милый, даже не спорь, я знаю, что я права. А я и не спорю, после короткой паузы ответил он. «Жестокость. В моем ведении гвардия разума, призванная защитить нас от жрецов купола и всего, что они с собой несут. Жестокость. Нет, напротив, наверное, я был недостаточно твердый, если хочешь, недостаточно жесток, если позволил произойти всему этому». «Ну кто же знал?» — сложив руки на груди, воскликнула Риана. «Кто же знал, что вскоре после отправления звездолетов с Леобеей, гибнущей Леобеей, начнется вот это, все это?» Кто же мог предугадать, что Зимбер, который взошел на борт корабля таким униженным и подавленным, вдруг сумеет привлечь на свою сторону большое количество сторонников? Да еще из числа тех, кто активно участвовал в проекте «Врата в бездну». Простых строителей еще многих, многих. Ленар хотел перебить ее, но она сразу же угадав его намерение, зажала ему рот рукой и продолжала. Кто знал, что он взял с собой на борт этот проклятый амиацин, пятую трансмутацию, которая неизвестна у нас в Алтуре и в других государствах, не исповедующих ортодоксальную религию купола? И кто мог подумать, что он применит это биологическое оружие тут, в замкнутом пространстве корабля, где все жизненные циклы объединены? Кто знал, что разразившаяся эпидемия будет выкашивать людей, и что только те, кто примыкает к Зимберу и первому помощнику, этому тощему эль только те и выживают? Наверное, они получают антидот. В том, что Зимберу удалось доставить на борт корабля амиоцин пятого поколения, виноват прежде всего я, сказал Ленар. Я же виноват в том, что не отследил, как в Кануане была успешно осуществлена трансмутация препарата пятого поколения. У нас нет противоядия. Мы все будем инфицированы или уже инфицированы, потому что жизненное пространство ограничено. Ты сама понимаешь, рано или поздно мы все будем поражены и нет спасения. Кроме как прийти к животворящему зимберу, точнее приползти на коленях. И получить из рук пастыря спасение, противоядие. И тем самым признать истинность его власти и его учения. Вот так. Из 300 тысяч человек, что находились на борту нашего звездолета на момент старта, 200 тысяч уже не с нами, а под опекой Зимбера и Купола, который он представляет тут, в дальнем небе. Еще 50 тысяч умерли, убиты. А те, кто пока на нашей стороне, уже поражены неверием и размышляют, не податься ли с повинной к Зимберу на уровень, который он уже объявил территории чистоты где уже набирает ревнителей из числа новообращенных. Мы можем рассчитывать от силы на 15-20 тысяч человек, правда здесь все лучшие. «Но почему не связаться с другими кораблями?» «А ты не знаешь? После прыжка мы вынырнули из нуль пространства в совершенном одиночестве. Остальных верно разбросало по мирам, о существовании которых мы сейчас и не догадываемся», — угрюмо проговорил глава гвардии разума. «Связаться с другими звездолетами? Думаешь, мы не пытались?» «Нет. Космическое пространство вокруг нас совершенно мертво. Нам не на кого рассчитывать, кроме как на самих себя, Ариана». Он осёкся и, вдруг подавшись вперёд, едва не упал от внезапного приступа головокружения. Перед глазами поплыли серые мерцающие пятна, обведённые ядовитыми жёлтыми ободками. Ариана произнесла. «Ты... ты не выспался». Но по глазам и по искривившимся губам девушки было видно, что она совершенно не верит собственным словам, хотя и страстно желает, пытается поверить в них. «Конечно», — подумал он, — «я не выспался. Головокружение, пятна перед глазами, не выспался. Потом станут отниматься руки и ноги». Принятая пища будет извергаться через малый промежуток времени после трапезы. Начнется удушье. Станут отказывать легкие. Сердце то будет бешено колотиться, то замирать, биться вдвое медленнее нормы. Потом зловонные пятна на коже, истончение костей, которые вскоре начинают ломаться при ходьбе или ином не самом значительном усилии. Галлюцинации, безумие и тьма. Муки, на фоне которых медленное выдавливание глаз или отрезание гениталий тупым ножом, кажется удовольствием, сладостной негой. Я инфицирован, милая. Через несколько дней от не самого слабого в этом мире человека останется только гнилой остов, откуда уйдет жизнь. А потом и он, этот остов, развалится к демонам. Она смотрела на него, ее лицо все более бледнело. Ленар вдруг сел на своем ложе и силой ударил себя кулаком по колену. Идиот. Как же он мог забыть? Ариана, прекрасно разбирающаяся в тонкостях парапсихологии, она попросту прочитала его мысли, как будто он высказывал вслух все эти чудовищные истины. А потом и он, этот остров, развалится к демонам, повторила она последнюю произнесенную им про себя фразу, чем подтвердила все худшие его опасения. Я же не дурочка, мой милый, я все вижу, все вижу и понимаю. У тебя есть только один шанс выжить и спасти всех. А нужно ли? внезапно перебил он. Эти люди сами выбрали себе судьбу. Тающее горско наших соратников, вымирающее племя, которому, как оказалось, нет места. Ты, конечно, хотел предложить напасть на Зембера и вырвать у нее антидот? Думаешь, мне это не приходило в голову? Есть еще более радикальное средство. Пока мы все еще контролируем двигательные системы звездолета, мы можем взорвать его. Вот тогда действительно конец. Признаюсь, в отдельный момент я думал и об этом. Ты уверен в том, что инфицирован амиацином 5? Да. Тогда и я? Женщины дольше сопротивляются действию яда. Были даже случаи самопроизвольного выздоровления. Наверное, потому что амиацин пятого поколения рассчитан на поражение сильного пола. Ты не ответил. Ленар покачал головой. Собственно, Ариана не нуждался в ответе. Амиоциноз распространяется всеми мыслимыми путями, в том числе и воздушно-капельным. Глава гвардии разума поднялся во весь рост, пригладил волосы на висках и произнес. «Так, мне пора на совет. Сегодня будем решать текущие вопросы. Ожидается доклад Илькана и голосование по предложению Занана, первого координатора». «Занан, кажется, предложил... Предложил сформировать группу смерти на базе твоих гвардейцев? Для уничтожения Зембер с применением любого оружия?» Да, я думаю, это предложение примут. Главное, чтобы при этой операции не были повреждены системы жизнеобеспечения корабля и блоки климат-контроля. Если будет серьезная авария... Я знаю, знаю. Ведь я тоже могу пойти на совет. Да, ты, если не забыл, имеешь право совещать голоса. на Заседание Совета Сопротивления, в которое входили преимущественно руководители проекта «Врата в бездну», состояло в зале снов. Это поэтическое название зал получил за то, что изначально он проектировался как огромная спальня для сменившихся дежурства навигаторов, управляющих звездолетом. Но последние события показали, что теперь не до снов, и роскошные восстановительные капсулы были демонтированы и отправлены на склад. Теперь в зале снов, как в одном из самых защищенных помещений громадного звездолета, заседали руководители проекта, преданные благотворящим Зимберам. Фигура первого координатора Занана на фоне громадных экранов за его спиной казалась крошечной, но натреснутый голос гулко разносился на весь зал и гремел под сводами. «Вы все помните, что я последним ратовал за любую форму насилия, за любое применение оружия. Я не раз сдерживал Ленара, возглавляющего гвардию разума, превыше всего для меня стояла жизнь, человеческая жизнь. Но сейчас, сейчас я уверен, что настало время прибегнуть к самым жестоким мерам, быть может, мы даже разопоздали с этими мерами». Время от времени на боковом экране появлялось лицо оратора, увеличенное в добрых два десятка раз, и без труда можно было разглядеть и чёрные тени под глазами, желтизну западающих губ, и характерное дрожание нижней челюсти. Говоря, Занан сжимал руками горло, регулируя таким незамысловатым способом голосовые связки, иначе изо рта бьё вырывались только бульканье, треск и шипение, но никак не осмысленная членораздельная речь. Неудивительно. Занан был на куда более поздней стадии заболевания, чем большинство присутствующих. Тех, кто не инфицирован биологическим оружием Зимбера, легко было узнать по тоненькой, почти невидимой маске, прикрывающей лицо, и по темным плащам, наглухо драпировавшим фигуры. Так что невозможно определить, мужчина или женщина скрывается под этим плащом. «В конце концов», – хрипя продолжал Занан, – «у нас есть шанс найти противоядие. Вам всем известно, что в светских государствах, противостоящих блоку лиракского пояса, Велись встречи на разработке биологического оружия, чтобы суметь нейтрализовать амиоцин любого из четырех поколений. Но в Кануане провели пятую трансмутацию, а мы были слишком заняты проектом врата в бездну, чтобы получить антидот и к этому яду. Теперь мы не можем подобрать код противодействия. Слишком много вариантов пришлось бы перебрать, а времени у нас мало. Совсем мало. Времени у первого координатора Занана было еще меньше, чем он предполагал. Проговорив, точнее, прохрипев последние слова, он пошатнулся, потом вдруг грянулся вниз головой с возвышения, на котором произносил свою пылкую речь. И остался недвижим. Нет, никто не вскочил, не бросился к первому координатору, не подал голоса. Легкий гул, похожий на далекий шум прибоя, пролетел по залу и только. Ленар поднялся и произнес. «Я думаю, Занан не мог бы найти лучшего доказательства того, что он совершенно прав. Я поддерживаю его». Если совет утвердит, готов немедленно взяться за формирование миссии и лично возглавить ее. «А у меня есть другое предложение». Ленар оглянулся. Со своего места поднялся Илькан и смотрел неподвижно на руководителя гвардии разума. Массивное лицо ученого, лауреата знаменитой мировой премии Яуруса, было бледным, скулы окаменели. Все ожидали, что скажет Илькан. «Я должен был делать доклад», — проговорил тот. «Но теперь, когда занан, я хочу сказать, что вина за происходящее должна лежать на мне». Потому что именно за мной была направлена миссия Гвардии Разума. Туда, на Кануанскую плато. И из-за меня попали в плен к Земберу сам Ленар и еще Ариана. Что было дальше, известно всем. И потому я предлагаю свой рецепт спасения. Он не столь радикален, как предложение Занана, не так безогляден, как речь Ленара. Но это выход. Оглядитесь вокруг. Помещение, где мы находимся, это зал снов. «Ну и что?» – выкрикнул кто-то. «Всем нам известно, что у этого помещения один из самых высоких индексов защиты». Я предлагаю использовать зал снов по назначению, но с рядом изменений. Дело в том, что я знаю, как нейтрализовать амиацин 5 без установления кода, кода противодействия. Конечно, вам известно, сколько времени проходит от момента инфицирования до, до смерти. Я не понимаю, какое все это имеет отношение к предложению Занана, выделился из общего гула чей-то ломкий голос. Конечно, почтенный Илькан чрезвычайно уважаемый человек, к тому же ученый с всепланетным именем. «Не будем о всепланетном», – звучно перебил Элькан. «Не надо об этом, ведь мы давно уже не на Всем вам известно, что амиоцин – великолепная комбинация синтетических материалов и генномодифицированного вируса. Вирус, как и всякая живая материя, развивается и в процессе развития этого вируса гибнет. Гибнет любой организм. Стадии развития вируса мне хорошо известны. Можно замедлить цикл развития биологической составляющей амиоцина. Амиоцин подвержен энтропии, то есть безвозвратной потере энергии. «К чему это все?» – солидно проговорил, вставая во весь свой могучий рост, торголый с Свондокрама, генеральный инженер и глава транспортной линии проекта. «Элькан, потрудитесь!» Уже подхожу к сути, уважаемый. Мне удалось вычислить срок, за который амиоцина распадается в организме, не оставляя последствий. Для того, чтобы нейтрализовать вирус, нужно затормозить все обменные процессы, свести их практически к нулю. Собственно, именно это происходит во время сна, для которого предназначена капсула, удаленные из этого зала. «Я так понимаю, вы предлагаете применить восстановительные капсулы для того, чтобы погасить действие яда?» – внушительно сказал Торгол. «И каков же срок?» «Тот срок, за который в организме, где остановлены все обменные процессы, распадается амиоцин-5». Феликан чуть помедлив ответил. По «Полиобейскому времяисчислению около 800 лет». «Что?» – воскликнули тут и там, и один за другим члены Совета Сопротивления стали вскакивать на ноги. «То есть...» «То есть», — дальше говорил один торгол, — «вы хотите сказать, что намерены бороться с действием амиоцина вот таким образом, погружением в полный анабиоз, все-таки искусственно спровоцированный коллапс. Во-первых, нет технологий, позволяющей поддерживать жизнь в организме в течение столь длительного времени. Ну а во-вторых, это самое главное, у нас нет и 800 часов, не говоря уж о 800 лет». «Не торопитесь отвергать мое предложение», — сказал Илькан. Оно не так абсурдно, как вы полагаете. Я понимаю, что силовые методы сейчас смотрятся более соблазнительно, более приемлемо. Но, уважаемые члены совета... Он не договорил. Пространство зала снов внезапно рассек резкий, отточенный, как лезвие, звук. Он разросся, тяжелел, а потом вдруг взвился до пронзительного свиста. Некоторые из присутствующих схватили звезки. На огромных экранах промелькнули косые белые молнии. Потом из наплывшей на них тьмы медленно выдавился транспортный портал уровня. Метнулись чьи-то перекошенные лица, потом мелькнула беззвучная желтая вспышка, другая. Ленар медленно опустился на свое место и почувствовал, как на его запястье смыкаются пальцы подошедшей Арианы. «Да», — ответил он на нее незаданный вслух вопрос. Они решили напасть первыми. Зимбер посчитал, что у него хватит сил взять звездолет под полный контроль. Видишь, там в нижней панели экрана несколько пульсирующих красных столбиков. Их количество соответствует числу транспортных лифтов, которые мы уже не контролируем. «Входы и выходы канала проникновения в...» «Я!» — вдруг возвысил он голос, вскакивая на ноги, разрывая кольцо девичьих пальцев. «Я беру командование на себя!» «Ленар!» — коснулся слуха голоса Рианы. Ленар скосил на неё глаза. «И тут...» Её лицо вдруг страшно искривилось, рот разорвался в беззвучном крике, а глаза поплыли, затуманиваясь, становясь огромными, тёмными впадинами. Ленар хотел что-то сказать, но губы слиплись, мучительно пересохли, язык не желал ворочаться. На том месте, где только что была Ариана, вздулась синее с голубыми, желтыми, ядовито-зелеными прожилками пламя. Задрожало, завибрировало и вдруг замерло, как хищный зверь перед гибельным прыжком. Ленар завороженно смотрел на пламя. Ему почудилось, что из огня вылетают тонкие руки Арианы, он прянул навстречу. И тотчас огонь, одним неуловимым движением, сожрав расстояние между собой и Ленаром, охватил главу гвардии разума. Ленар закричал от непереносимой боли, заполнившей каждую клеточку его тела, и... Проснулся. «Вы что?» — прозвучал женский голос, и там, откуда он доносился, возникла молодая королева в скромном, не по сером платье. Энтолинера идентифицировал мозг Ленара. Остатки видений еще ворочались в голове, и Ленар попытался отвлечься от проплывающих перед глазами картин того, что возвращало ему память. Впервые он вспомнил так остро и доподлинно, хотя многое, очень многое из прошлого уже было известно этому омраченному человеку.